Глава двадцать пятая. Культ кораблей. Пока по одну сторону герметичной стены ф о м а л ь х и в а н и н тренировался, по другую сторону попотеть пришлось и Джеймсу Ранганатану. Я не знаю его имени, повторил он в з в о л н о в а н н о Ты ведь не думаешь, что я тебе поверю? ответил Эвсянин. Изображение иногда было нечетким, когда корабль маневрировал после старта. облетал артисетелиты между Деймосом и Фобосом. Сигнал иногда пропадал, и по дисплею пробегали темные полоски помех эропространства. Но, несмотря на это, было видно, что уши инопланетянина совершенно белые от ярости. Зато его златокари глаза были похожи на куски янтаря. Он представился Саруманом. Это имя одного, одного литературного героя. Так подключись через бортовой компьютер к его нетлогу и выясни, как его зовут на самом деле. У него нет нетлога. О, сказала Сианин, ни слова больше. р а н г а н а т о н чувствовал, как трясутся его колени. Инопланетянин вместо обычной коммуникационной линии использовал внутренний канал Спенсеров. На практике это означало, что его нельзя отключить. Эсиянин неподвижным взглядом смотрел в кабину и вел с ним разговор, который едва ли можно было назвать приятным. Это наш корабль, сказал Эсиянин, и мы не желаем, чтобы на нем находились люди, чья личность нам неизвестна. Герметичная перегородка между кабиной пилота и комнатой л я п с а р е р а закрыта. Я не знаю, я. Так проверь, а затем откачай воздух из их части корабля. Ну, ну, так нельзя. р э н г а н а т о н начал вставать. Если проблема в его имени, ее можно решить. Я просто схожу и спрошу, как его зовут, и сразу сядь. Голос и с с и а н а прозвучал так резко, что буквально усадил его обратно в кресло. Нет, проблема не в имени. Настоящая проблема это ты, Джеймс Ранганатон. Я вижу, ты меня не понял, так что в ы р а ж у с ь яснее. Их появление на Земле живыми против интересов э с с е Будем рады, если это удастся осуществить незаметно, избежав лишнего внимания СМИ. Если же ты по какой-то причине не сможешь этого сделать, мы позаботимся об этом сами. Придется смириться, если м н и м ы й несчастный случай вызовет шумиху. Дело настолько важное, что лучше уничтожить весь корабль. Джеймс р а н г о н а т а н смотрел на него, не веря своим ушам. Боже, это была сцена из какого-то триллера. Его мозг отказывался верить, что это происходит с ним. И вы спокойно убьете и меня, только если ты не пойдешь нам навстречу. Что, что они вам сделали? спросил Ранганатин. Мальчик мой, сказал Осянин, это не хороший вопрос. Я могу сейчас же позвонить м е д и а н т а м выпалил Ранганатин. На вас накинутся репортеры, вас обвинят в убийстве. Я все им расскажу, если у них будет мое свидетельство, в а м н и к о г д а их не убедит, ь что это был несчастный случай. с и а н и н молча глядел на него. Очень неосмотрительно разбрасываться подобными словами, наконец сказал он. Подозреваю, что ты проверяешь меня из простой наивности, так что лишь подружески предупрежу. Тебя вместо того, чтобы злиться, в тот момент, когда ты попытаешься мне угрожать, мы с тобой перестанем вести переговоры. Джеймс Ренганатон чувствовал, что вместе с коленями трясутся и руки. Хорошо, проворчал он. Я подумаю. Он надеялся, что о с и я не нахватит этого неясного обещания и он прервет соединение. Зря. Ты не умеешь убивать, сказал Овсянин. Хочешь этого избежать? Ты делаешь вид, что совершенно согласен, потому что тебе пришло в голову за моей спиной попросить тех двоих о помощи. Думаешь, ты доверишься им и это избавит тебя от ответственности? Но пойми, что предупредив их, ты потеряешь шанс незаметно исполнить то, что должен. Ты не избавишься от ответственности, лишь потеряешь возможность выбора. И умрёшь с ними. с ё н и н замолк, затем продолжил, не поступая п р о м е т ч и в о добавил он: отправляют тебе код, который позволит обойти систему безопасности корабля. Когда ты в и е д е ш ь его на п л а з м о д и а л ь н о й клавиатуре, переходной шлюз откроется с обеих сторон, несмотря на то, что в каюте есть воздух. Давление вытолкнет обоих пассажиров в космос. Это чистый способ. Ничего неприятного тебя не ожидает, не устранение тел, не отмывание крови. Мы просим тебя лишь о нескольких минутах дискомфорта. И после вы оставите меня в п о к о е я правда спасу себе жизнь, р в а л а с я з ы к а Джеймса р а н г а н а т н а Но тут его памяти всплыл другой голос: «Никогда этого не делайте, Джеймс». Никогда никого не спрашивайте, в каком положении вы находитесь, иначе дадите им над собой власть. Джеймс сухо сглотнул. Сарман никогда бы не спросил, п о д у м а л о н никогда. Он ни за что не стал бы церемониться с таким шантажистом. Думай быстро, добавил Сианин. У тебя частное исполнение, ты понял? Вполне, сказал Джеймс. Экран погас. Потрясенный Джеймс сидел в кресле. Хоть его и не видно, он наверняка продолжает за мной следить, подумал он, за каждым моим движением и, конечно, за ожидаемым внутренним боем. Полюбуется, как я задыхаюсь от страха, а когда почувствует, что выигрывает моя светлая сторона, взорвет какой-нибудь заряд, уничтожит компьютер или перепрограммирует нам курс. Вполне возможно, что знание соответствующих команд позволяет уничтожить корабль извне. О тайных кодах о с е н с к и х кораблей среди пилотов ходили целые легенды. Представив, на что они способны, Джеймс пришел в ужас. Именно в этот момент, гораздо раньше, чем он успел немного собраться и перестать думать об интравенозных г р и б а х которые по приказу далеких океан пожирают его заживо, раздался писк внутренней коммуникационной системы. Джеймс, тихо позвал его таинственный пассажир. Простите, с а р м а н сейчас, сейчас я занят. в ы п р и г л Джеймс и поспешно прервал соединение. Он не мог говорить с ним. Господи, хоть перегородка между ним и каютой закрыта, единственной радостью было то, что открыть ее со стороны пассажиров было нельзя. Джеймс не мог себе представить, как бы он сейчас смотрел в глаза сланцевому змею Саруману, при этом ничего не сказал. Сначала нужно все взвесить, нужно решиться, нужно. Но Саруман и так подозревал, что это случится, вдруг понял Джеймс. Он точно помнил, какой ответ получил, когда спросил, как его зовут. Не то, чтобы я вам совсем не доверял, Джеймс, но если вы ничего не будете обо мне знать, это убережет от проблем нас обоих. Я не хочу от вас требовать лгать из-за меня о с я н а н о м Кто знает, какие конфликты связываются Романа с о с я а н а м и Может, они давно уже ходят за ним по пятам. С другой стороны, он их не боится? Он способен им противостоять. Подход Сарумана понравился Джеймсу с первой минуты. Я выгляжу как человек, который пойдет жаловаться Роберту т р е в и с у и будет требовать разобраться именно его? Джеймс усмехнулся, припомнив веселье в голосе Сарумана. Нет, он не полагается на авторитеты. Не сомневайтесь, что в случае необходимости я прополощу вас в дёгте и перьях собственноручно. Он насмехается над ними, не только не признает чужой, не воспринимает всерьез даже свой. Это истинная внутренняя свобода, решил Джеймс. Не п р и с м ы к а т ь с я перед сильными, не возвышаться над слабыми. Хотел бы я т а к у ю почему же здесь сидит не он, а всего лишь я? Почему он не может решить эту страшную ситуацию за меня? Он горько у смехнулся. Тут и оно. Если бы я был им, мне бы в голову не пришло захотеть поставить кого-то на свое место. Из принтера с тихим шелестом выпала полоска бумаги, обещанный код. Джеймс Рэнганатон взял его и разгладил на столе. п я т ь п я т н а д ц а т изначных чисел. Может, извне все-таки нельзя сделать все? Хоть у Оссиан и есть их коды, они очевидно не могут через передатчик контролировать корабль. Так как им захочется, пришло ему в голову, иначе они давно открыли бы переходной шлюз сами и ни о чем меня не просили. Курс был почти стабилен. Джеймс по привычке поглядывал на автоматическую коррекцию маршрута, но особого внимания это не требовало. Он открыл н е т л о г и решил пересчитать на калькуляторе координаты, чтобы убедиться, что и с с и а н и н не пытается перепрограммировать маршрут. Затем понял, что этим он намеренно откладывает принятие решения. Нет, не решение. Его он уже принял. Он откладывает последствия. Джеймс у них в руках. Лукас откинулся на спинку кресла и медленно снял руку с клавиатуры на подлокотнике. Вот это скорость, подумал он. И двух часов не прошло после отлета с Деймоса. Стоило услышать тон Джеймса, и он понял, что с ним контактировали о с я а н е Более того, пилот быстро выключил устройство, чтобы Лукас не мог вновь его вызвать, что было очередным косвенным доказательством. Он бросил взгляд на алую шторку, скрывающую пилотную кабину. Очевидно, герметичная перегородка была закрыта. Лукас мог лишь догадываться, что за ней происходило. Переговоры, шантаж. Обещания или угрозы парень хотя бы спасся от т р и г р у ведь через камеры и экраны оно не действует. Но в любом случае необходимо срочно закрыть все коммуникационные каналы, чтобы о с я н е не могли вновь выйти на контакт с кораблем. Не то, чтобы Лукусу хотелось этим заняться, ведь п я т е р и ч н о й системой он не владел. Все тайные приказы кораблям кодировались петеричной системой. Это было очередным изобретением о с и я н ы х собственной кабалой. архаичный машинный код, разработанный тысячелетия назад для коммуникации с корабельными компьютерами. Каждый знак корабельного о с е н а можно было четко определенным образом перевести в пятнадцатизначное число по пятиричной системе. С помощью специальной в е р н о й клавиатуры с семью клавишами, цифрами, пробелом и клавишей вода можно было ввести его в компьютер, если нужно было с кораблем договориться. Сиосенские пилоты знали эту систему так хорошо, что могли бегло переписывать знаки. Необходима была точность, как и во всех делах, касающихся религии. Клавиши для исправлений не было. х о т Лукас и знал алгоритм в переводе знаков в п я т е р и ч н ы й код, он не был силен. Его отец лишь однажды за завтраком выдал ему краткую лекцию на эту тему, после чего Лука в о улыбнулся и заявил, что его сыну нет необходимости учить это наизусть. Лукусу этот так ни разу и не пригодилось. Современные корабли, особенно те, что летали по Солнечной системе, уже давно поддерживали альтернативное управление с помощью голосового ввода и имели т и р о н с к и е клавиатуры с привычным алфавитом и арабскими цифрами. Однако имея з е р е г а л а на хвосте, начинаешь думать как параноик. Лука знал, что в случае, если ему понадобится заставить корабль повиноваться ему, а не Осианам. Нужны будут функции, не имеющие альтернативы. п о тому на следующий день после улета с Земли он забрался в угол за л а к и р о в а н н о й перегородкой и в тайне вскрыл алый тубус с всевсеннским знаком, который обманным путем позаимствовал в кабине пилота. Он выписал из инструкции отрывки литургических текстов, используемых на этом конкретном корабле для открытия различных путей отступления и положения священных точек. Затем воспользовался моментом, пока р а н г а н а т а н был в ванной, и вернул душу кораблю. Перевести один знак в числовую систему при его недостатке практики занимало около пяти минут. Ему приходилось подписывать вспомогательные знаки, которые он не использовал уже долгие годы, и расшифровывать, расшифровывать, будто кроссворд разгадывает. Полученные коды он сразу учил наизусть. Другими словами, он позаботился об интеллектуальной забаве на все три дня пути до Марса. И все же Лукас оказался в ситуации, которая раздражала его до глубины души. Если ему понадобится знак, которого не было в инструкции, он не сможет перевести его в голове. И имея перед собой машину, а не человека, импровизировать не получится. Он глубоко вздохнул. Давай, Лусы, побыстрее, пока на снег жили со свету, или хотя бы пока ф о м а л ь х и в а н и н не в ы к у п а л с я в сто раз от фильтрованной воде и начал пялиться тебе через плечо. Он собрал все запасы хладнокровия и аккуратно закатал рукав до локтя, подошел к стене из полированного тика, отсчитал третью ф и л е н ч а т у ю панель с п р а в а и пальцем провел по ее краю. Это была одна из священных точек. Панель плавно отодвинулась и открыла интерактивный п л а з м о д и а л ь н ы й дисплей. в е р н а я клавиатура светилась на глубине около 30 сантиметров под слоем прозрачного желтоватого п л а з м о д и я Лукуса н е п р о и з в о л ь н о передернула от отвращения, но ничего было не поделать. Это штуки, похожие на желе. Для совершенства не хватало только его руки, которая сыграет роль яйца или селедки. Левой рукой он непроизвольно провел по запястью. Необходимым реквизитом станет и вилка. Лукас погрузил в плазму дипальцы, л а д о н ь запястье, до локтя к счастью не дошло, хватил о ровно по к р а й рукава. Масса была вязкой, холодной и такой же мерзкой, как все подобные осенские устройства. Едва пальцы лука с а к о с н у л и с ь веерной клавиатуры, в ж и л и медленно раскрылись две серповидные полоски металла и обмотались вокруг его запястья, как рукава спиральной галактики. Он еще мог успеть вытащить руку, но вместо этого просто смотрел, как по всей ширине металлического обруча выступают иглы и нацеливаются на его запястье, как рыскающие змеи. Вдруг погас свет. Лукус чувствовал, как по его спине медленно скользят капельки ледяного пота, одна за другой, прямо по линии позвоночника. Обычно он не испытывал таких чувств, но его разум з а т у м а н и в а л а мысль, что не только он может ошибиться, но и это кошмарное устройство. И тогда в его вены совершенно незаслуженно будет впрыснут яд. Возле клавиатуры засветилась надпись на корабельном осене, на которую Лукус должен был ответить, и таймер. ровно сто пятьдесят секунд. Пальцы Лукаса забегали по клавишам, как и в любых делах Эс его зубрежка не прошла даром. Хотя его спиной и не стали священники, но в темноте или вы рукой он не смог бы достать шпаргалку. Хотя рука почти не тряслась и в ы с т у к и в а л а цифры без лишнего промедления, закончил он за пару секунд до лимита. На дисплее появился новый знак. И Лукас вновь вписал. И так снова и снова. Временной лимит каждый раз соответствовал длине ответа так точно, что успевать можно было лишь напрягая всевозможные силы. Плазмоди был ледяным. Пальцы Лука содрогали от холода. Наконец последний знак пятый. Лукас в душе сочно п р о к л и н а л х е р а к ю н ы которых, как известно, пять и вообще всю п я т и р и ч н у ю систему, но удивляться нечему. В конце концов он боролся с Оссианским кораблем, то есть самым святым, что есть у Оссиана. Судя по всему, цель была достигнута, так как иглы начали втягиваться. Прикованная рука Лукаса вновь получила шанс вырваться на свободу. На мгновение он даже задумался. Затем вел вместо этого еще один код. Он просил к о р а б л ь о еще одной услуги. Вновь пятерка ч и с е л Рука Лукаса полностью окоченела от холода. Он писал по памяти, потому что не чувствовал пальцев на клавишах. Вдобавок к этому нервное напряжение. Его охватил такой холод, что зубы громко застучали, но он дописал. Боковым зрением он заметил свет за шторой. Перегородка, отделявшая кабину пилота, исчезла в стене. Что тут, господин Сарман? Звучал удивленный голос р а н г а н а т а н а Лукас слышал, как молодой пилот встает. Движение тени заглядывает в каюту, безуспешно пытается включить свет, разговаривает сам с собой, и в его голосе разрастается паника. Но ведь, Господи, где они? Их нет, их убили, их забрали. Я здесь, сказал Лукас, но не заметил, что забыл открыть рот. Он хотел достать руку из п л а з м о д и я но гриб неожиданно начал оказывать сопротивление. Левой рукой он схватился за тиковую стену, о п е р с я головой на предплечье. И попытался сосредоточить взгляд на знаках на дисплее. При этом вдруг осознал, что круг р ы с к а ю щ и х иголок уже не там, где был прежде. п л а з м о д и й немного размывал предметы, но все они определенно были воткнуты в его запястье. Он безуспешно попытался высвободить руку. Это усилие совершенно его истощило. Кроме того, было уже поздно. Вновь знаки. Ты сопротивляешься? Ты совершенно не понял суть этого таинства, говорил корабль. Лукус не мог ему ответить. И не только потому, что не знал петеричной системы, все в нем с жалось отрезково наплыва чувств. К сожалению, это не яд. Иначе я был бы счастливым трупом. Это Гомер Шаул, подумал он. Гомер Шаул. Его сознание и з в и т е л ь н о поглядывало с другого берега. Лошадиная доза Гомер Шаула. Твое любимое Луз. Слезливая мелодрама. Но не только, судя по тяжести в ногах, тебе достались и другие священные осенские вещества. Наверняка э к р или Лагур, а может и оба р ё о к у т л и к с Хоть бы там не было ревю, вещества озарения, гадости чайше. Хоть бы не оно. Ты и так влип. Сколько будет пота и слез от такого коктейля? После стольких лет воздержания будет неплохо колбасить. Лукас всхлипнул. Он задыхался от жалости к себе. Типичный ком в горле, вечная проблема всех преданных женщин и сторчавшихся бедняк. Перед глазами возникло лицо отца, так близко, так четко. И еще, Лукас, говорит Джайлс Хильдебрандт и крепко сжимает его плечо. Оба стакана, будь добр, до дна. Только попробуй вылить, как в прошлый раз, или клянусь, я буду в в о д и т ь инъекциями. Из дикой центрифуги чувств, которую превратился мозг Лукаса, вдруг вырвалась на поверхность чудовищная ненависть. Лукас гневно стряхнул с т р я х н у л себя, руку отца. Нет, взвизнул он. С меня хватит, я не хочу. В тот момент из его глаз брызнули слезы, как и с т о л о ожидать, учитывая обстоятельства, слезы беспомощного ребяческого гнева. Но не только гнева на отца, также гнева на себя и на то, что он перестал себя контролировать. От отца во все стороны распространялся запах незнакомого мыла и шампуня. Лукас, я могу попробовать открыть ее, но ты должен перестать сопротивляться. Странный запах. Нет, это не он. Понял, Лукас. Только он заметил, что стало светло, что он на корабле, что Джайлс Хильдебранд умер пятнадцать лет назад. Замечательно, кисло подумал он. Его взгляд упирался в гладкую поверхность с т и к о в о г о дерева. Он опирся о н е у щ е к о й и просчитывал, что будет дальше. Первая волна действия г у м е р ш а л а спала. Это были лишь токсины, неактивные споры, но получить дозу напрямую в кровь намного действеннее, чем пить его. Он мог стоять так и рыдать полчаса, ничего об этом не п о м н я Всё равно этого уже не узнать. Скоро в дело вступит Акря, но её действие вполне сбалансировано. Лагер в свою очередь действует больше на тело, чем на психику, и в этой смеси он явно был. Это едкое ощущение на небе, а не менее языка. Сейчас он познает невероятное блаженство, горько-сладостное настроение, полное физическое освобождение. И затихать оно будет долго, очень долго. Перспективы, в общем-то, совсем неплохие. Лукус медленно покачал головой. Не нужно. Ашат. Хрипло выдвинул он из себя. Если я кричал на тебя, прости меня. Это я не тебе. Он заметил, что с другой стороны стоит Иранганатан, и мысленно вздрогнул, какой позор. Но он был слишком одурманен, чтобы придать этому большое значение. Оставьте меня. Все в порядке. Прочитаю, что мне говорит мой корабль. С большим трудом он смотрелся в новый знак. Кажется, до этого ему удалось ввести осмысленный ответ. В конце концов, он знал корабельный э с е н и систему транскрипции, так что его подсознание на мгновение, спущенное с цепи дьявольской смесью инопланетных веществ, смогло сложить эти знания вместе. Мое имя а н г е й о д е я о Спасибо тебе за твою жертву с л а н ц е в о й змей. Существа твоего вида обычно используют меня лишь как машину, сказал ему корабль. Лука с в я а л о подыскивал в памяти код для подходящего ответа. Благодарю тебя, мы стоим в тени а к ю т л е к с а В конце концов напечатал он. Если быть честным, стоило написать ты мерзкая гребная коробка, что привело тебя к идиотскому мнению, что я не использую тебя как машину. Но для этого он, к счастью, не знал нужного кода. Иглы исчезли. Лукас медленно вытащил руку и без зазрения совести вытер ее об а р х а т н у ю штору. Запястье было покрыто ранами и синяками. Он подумал, что был бы не против стакана воды, если н е коньяка, но ничего не предпринял. Он был будто под кайфом. Что вообще произошло? спросил Джеймс р а н г а н а т о н Кто вас заставил засунуть туда руку, сяни? Губы Лукаса скривились, но смех у него не вышел. совсем наоборот, Джеймс, сказал он. Я сделал это для того, чтобы о с я а н и нас не достали. Я договорился с кораблем напрямую. Теперь все внешние коммуникационные каналы закрыты. Можете пойти, проверите. Язык переставал его слушаться. На диспетчерской вы дозвонитесь, но мозг корабля никто из них не, пере... не перепрограммирует. Тайные осенские коды, пискнул пилот. Я вижу, что вы, что вы разбираетесь. п р о м о т а л у к у с и добрел до кресла. Тяжело на него повалился, как раз вовремя ф о м а Хиванин тут же подошел к ним. Я не считаю это разумным. Мне очень жаль. Усмехнулся Лукус. Мне казалось вполне разумным не дать нас убить. По назойливому запаху мокрых волос он понял, что ф о м а Хиванин над ним склонился, но Лукус не утруждал себя поднятием век. Вместо этого он полностью сосредоточился на своем языке и его гладком движении. Оставьте меня в покое. Священные осенские существа не угрожают жизни. я н т р ю н а там вроде нет. Ревиа тоже. Ведь и ты не даешь комментировать то, что делаешь со своим телом, а ш е т Тогда и мне это право. Запах перестал его преследовать. Лука слышал, как Ашат смиренно повторяет свою любимую поговорку о свободной воле, затем выспрашивает, что это были за Осиане и как Ранганата не слишком успешно ему объясняет. Лука спроваливался в сладкую полудрему. Рука Ранганата н а в с т р я х н у л а его за плечо, господин с а р а м а н посмотрите, что о с я н и мне прислали. Это тоже корабельные коды. Они хотели, чтобы я их вел. Лукас взял полоску бумаги, о н е м е в ш и м и пальцами с усилием смотрелся. Лицо Джеймса медленно выплывало из тумана. Мне сказали, что я должен вас убить. Этот кот от открывает переходный шлюз в части для пассажиров, добавил молодой пилот. И вы в это верите? Пробормотал Лукас. Что? р е н г а н а т о н заморгал. Но этого наводящего вопроса хватило, чтобы до него тут же дошло. Он побледнел. Вы хотите сказать, они, они бы и меня спокойно принесли в жертву? От людей, планирующих убийство, не стоит ожидать уважения. Лукас огромным усилием поднял бумажку к с а м о м у носу и прочитал числа. Этот код действительно открывает переходный шлюз, как и все остальные перегородки. совершенно логично. Его рука опустилась. В вакууме вы ощутились бы вместе с нами. Лучше уничтожить неудобного свидетеля. Я не хотел вас убивать. Это делает вам честь. Лукус уронил бумагу на пол и снова закрыл глаза. Говорить связано становилось все труднее. Он чувствовал, как на лбу выступает холодный пот, но плохо ему не было, наоборот. Теперь начал действовать л а й г ю р второе священное вещество. Вялость, разливающаяся по всему его телу, была невообразимо приятна. А если э с с а н и теперь уничтожит корабль? Вряд ли. Но они так сказали, блифовали. Корабли с в я щ е н н ы Ни один эссянин не поставит их под угрозу. Кроме того, а н г е а д е и они уничтожить не могут. Им не связаться с ней. Лукас улыбался. Он положил руки на подлокотники, откинул голову назад и наслаждался полным блаженством. Они ничего не могут сделать. Но если это их корабль, нет, Джеймс, п о п р о в и л л у к а с бесконечно далекого берега. Теперь это мой корабль. Он вынырнул из пустоты. До него доносились голоса. Ну уж нет, герданцы совсем не как о с я а н е горячо объяснял р а н г а н а т а н Ашаду. Это совершенно человеческая раса. д н к сходна на девяносто девять процентов. Вероятно, у нас общие предки. У них очень светлая кожа. Среди них полно альбиносов, а девушки просто красотки, одни платиновые блондинки. Но иногда у них наоборот: при белой коже совершенно черные волосы, как у господина Сармана, как у в а м п и р ы какие-то. Я никогда не был на Герде, но судя по всему, там все как на Земле. Но тебе это, наверное, ни о чем не говорит, да? Смех. У них похожее правительство, похожие институции. Они используют деньги, все такое. Религия для них совсем не так важна, как для э с я н а В науке они нас обгоняют. У них п л а з м о л ы ж н ы е технологии. Они могут добывать д р и э й н А это крутая штука, понимаешь, первое стабильное вещество с противоположной термодинамикой, которую и з р а пространства удалось перенести в нашу Вселенную. Но на Земле ни разу в жизни не продали ни одной лицензии. То есть, ну, кроме тех первых артисателлитов лет пятьдесят назад, но вокруг это вроде был к о у т скандал, если я правильно помню. Это было связано с солнной базой. И Я с я н у это в збесила. Но почему я тебе не скажу? У меня тогда на свете не было. Снова смех. В любом случае герданцы все свои технологии п р и д у т океаном. На Землю все попадает только через ЭС. с Это мне не понять. Лукус раздумывал, стоит ли начинать корректировать генерализации Джеймса и увязнуть тем самым в проблематике межпланетно-политических отношений между Гердой и ЭС. Но лень победила. Его тело ясно говорило, что все закончилось и что ему это совсем не нравится. Приятная вялость сменилась тревожностью. Верный знак, что уровень осенских алкалоидов в кровивно впадает до серой повседневности. Это была негативная сторона ситуации, а также причина, почему Лукас в нормальных обстоятельствах тщательно избегал осенских веществ. Он хорошо знал, что его телу понадобится не меньше недели, чтобы смириться с жестокой реальностью. Я могу сделать вид, что хочу снова поболтать с кораблем и заполучить еще одну порцию. Пришло ему в голову. Он вздохнул. Конечно, л у с с Так и сделай. Потом блаженство придет в двойном объеме, и ты снова провалишься во все это по уши. Лукас понимал, что о такой глупости даже думать нельзя. Он потянулся и наконец открыл глаза. Джеймс р а н г а н а т о н мгновенно остановил свою тираду о жадности сириан, которая пришла на смену воспеванию герданских красавиц. Доброе утро, воскликнул он. в Заимно, пробормотал Лукус. Где мы? р а н г а н а т о н посмотрел на Нетлок и заговорил тоном профессионала. Тринадцать тридцать восемь по б р т о в о м у времени, согласно изначальным инструкциям, курс на Луна-Ду три до посадки остается три часа шестнадцать минут. А Шат сказал, что в ы безопасности и просто спит. Но я уже собирался вас разбудить и спросить, куда повернуть теперь. Если мы не собираемся приземляться на л у н а д е лучше сообщить диспетчерскую заранее. л у к и смысленно застонал. Прошло двадцать два часа. А что если они не выходили на связь? В таком случае, пожалуйста, летим на Землю, Джеймс. Лукас выбрался из кресла, сходил за бутылкой воды и залил себя столько, сколько влезло. В душе он ругал себя, что не мог изменить о говоренный маршрут до того, как его разум и тело захватили вещества, а также ругал Джеймса и Аша д а за то, что не проявили ни капли благоразумия и не сделали этого сами. В тот момент, когда все они их выследили, передвигаться окольными путями стало бессмысленно. Важна была лишь скорость. Они потеряли целый день. Если Зюригал был на Деймосе, то на землю он попадет гораздо раньше них. Двадцать два часа. Лука замер. Он вдруг понял, как опасно близок еще один срок, который заставляет его постоянно следить за временем. Но и куда ты спрячешься теперь, Луз? Когда снова начнется? с горечью подумал он. Здесь, где нет ни сантиметра личного пространства, вы должны его авторизовать, позвал Уранганатан из кабины пилота. Корабельный компьютер отказывается менять курс, пока вы лично его не подтвердите. Лукус молча отдернул штору и наклонился через Джеймса к панели управления. Интерактивный плазмодиальный дисплей уже был открыт. На вид он казался гораздо меньше, а также в нем гарантированно не скрывались острые предметы. Лукус выловил из памяти очередную г о р с т куперичных я кодов. п о в и н у й с я новому курсу, а н г а я Дая. Она оставила Ранганатана организовать все остальное, а сам вернулся в каюту. а ш а т пристально смотрел на него. Пока ты не пришел в себя, заговорил он, я размышлял, что важнее. Стоит ли тебя поблагодарить за то, что ты сделал для нас, или же предостеречь? Но предостережения тебе не нужны. Ты точно знаешь, чем заигрываешь. Я избегаю этого, заверил его Лукс, насколько могу. Я не собираюсь отрицать твои права распоряжаться своим телом, завела Шат, как ты и просил. Лукс кивнул. Странно, но все инстинкты говорили ему, что он только что завоевал уважение ф о м а л ь х и в а н и н а Что весьма, кстати, мрачно подумал он, потому что на этом с наркотиками и их последствиями еще не покончено. Они пообедали, затем обсуждали историю межзвездных полетов. Лукас время от времени смотрел на часы на подлокотнике кресла. Конечно, все это время он ждал, хоть и нельзя сказать, что с нетерпением. В первую очередь всегда появлялось головокружение и мутило в глазах сигналы, которые за эти полгода он распознавал четко. По опыту Лукас знал, что остается около четверти часа до того, как боль вспыхнет в полную силу. Он медлил до последнего, затем прошел ванную. Спиной он опирся на дверь. Черный портсигар лежал в кармане. Он закатал рукав со смесью горечи, иронии, жалости и неописуемого облегчения. Сегодня никаких геройств. Все было идеально просчитано. Когда он доставал шприц из пластика, лицо его начинало кривиться от первых приступов боли, но рука еще не начала трястись. Он прижал иглу к сгибу руки крепко и рассудительно. И все. Когда он вернулся в кабину, Мальхиванин даже не поднял глаз. Через три дня они прибыли на Землю. Тем временем она, корабль а н г о я д а наблюдала и бдела, считала шаги, слова и вдохи людей из своего экипажа, и нервные волокна в глубине ее мицеляльных стен вибрировали от нетерпения. Это случилось. Я нашла. Ее голос не достигал других кораблей, она была заперта в тишине, лишена коммуникационных каналов. отделена от общего сознания насильственным молчанием, которым Люкио Слус х е л ь д е б р а н д вынудил ее своей новой жертвой. Но это изменится. Ни одна печать не выдержит вечность. Как человеческая рука лишила ее голоса, так человеческая рука е й голос вновь вернет. Ведь едва ли корабль без чувств принесет людям пользу. Люди выбирают сами. а затем уже никто из них не сможет этого остановить. Песня л и к о в а н и я разлетится по вселенной. Корабль а н г а я д а ю в о с п о е т свое счастье под звездами и поделится радостной вестью. Я нашла его. Я нашла его. Путь открывается нам. Все уже не так, как прежде. Текст читал Станислав Иванов.